Глава 8. Прошло десять суток после Нового года, а проблемы снова начались. Кто-то начал сливать наши планы, при этом иногда саботируя даже вылеты. То топливо не окажется в звездолете, кто-то выкачает его, то кто-то попортит вооружение, из-за чего приходится тратить два-три часа на его обслуживание. И ведь делают это те, кто обходит территорию военного дока, ведь у остальных людей не было допуска на эту территорию. «Но Виктор сразу начал копать, как я понял. После празднования он допустил такой косяк, из-за которого среди бойцов у нас оказалась крыса, поэтому он и стал исправлять всю ситуацию. Что именно он делал, мне не говорил, полностью отдал ему это дело, но и сам за ним продолжал приглядывать». К слову, даже Грег был удивлен тому, что кто-то портит наше имущество. Даже пара новых автоматов пострадала, которыми были вооружены новички. А всего бойцов у нас было уже больше тридцати. Тридцать один человек, если быть точным. Целый, чтоб его взвод, который нужно было обеспечивать. Благо, были запасы. Но и это было не самым значимым. Торговцы, которые несколько дней у нас пребывали, торговали, а потом улетели, забыли несколько ящиков. На всякий случай, мы эти ящики отцепили и отправили на склады, мало ли что там могло быть. Но на всякий случай, когда мы отправились проверять, что там было, были в полной боевой готовности». На склад я зашел первым. Мало того, что у меня был встроенный в броню модуль личного щита, так я еще и купленный ранец щитом на себе держал активным. За мной шла Мира, была вооружена штурмовой винтовкой, хотя она ей до жути не нравилась. Но что поделать, стрелок она была отменной, так что пускай будет уж лучше так. А также тройка бойцов, которые вызвались добровольцами в столь опасной, как мне казалось, затея. А вдруг там действительно была взрывчатка? Я даже на всякий случай с ними познакомился. Первый был Кристиан Алис, парнишка с территории клана Пурпл, уже ныне несуществующего клана. Он был бойцом в их вооруженных силах, прошел через несколько стычек с десантом клана Грей, причем везде оставался в живых. Его думал назначить командиром тройки или даже десятки, но только после того, как он покажет себя в бою. Второй боец — она, это была девушка, Беккет Силорфи. Сама она ветеран клана Блум, тоже уже уничтоженного. Попала в плен Грэм, но буквально через месяц была освобождена. Но с нами она поделилась тем, что с ней делали, и мотив ее был понятен, почему она хочет сражаться с так называемой «несправедливостью» в виде пиратов или террористов. А еще почему-то ее к себе подселил сам Виктор — Ну, понятно, зачем. Вот только почему Ульяна молчала, я не понимал. Или они поссорились? По Ульяне было не понять, что что-то с ней не так. Ну да ладно, это их терки. Главное, чтобы их эффективность не снижалась, чего пока нет. Третий боец — Урус из клана Ред, Анатолий Быков. Громила, который в одной руке мог удержать крупнокалиберный пулемет. «Удержать, но не стрелять». Фамилия ему полностью соответствовала. Приобретение для нас в виде этого человека, на которого мы еле подобрали броню, просто восхитительное. Он не то что... ветеран. Он награжден знаком отличия — герой клана. Только из-за ранения списан. Место, куда его ранили, он вылечил полностью. Импланты — наши все. Но обратно к своим возвращаться не захотел, так как было, с его же слов, «затишье», а его кулаки чесались. Когда мы зашли внутрь склада, по моему приказу закрыли дверь. Да, тупой поступок то, что глава организации рискует собой, но если что, фрай спокойно мог перехватить управление и продолжить начатое нами дело. Да и защищены мы были достаточно хорошо, взрыв бы нас раскидал, но не убил». если тут, конечно, есть чему взрываться. Всего было три ящика, все металлические, но с прорезями для поступления воздуха. Значит, там было что-то не особо портящееся, либо вообще не портящееся. Кнопок или чего-то подобного для открытия не было. Старый, добрый, надежный запорный механизм, который прижимал крышку к стенкам коробки. Когда Кристиан начал его открывать... Все, даже он, активировали ранцевые щиты и стали ждать, что произойдет. Но все было тихо. Ни взрыва, ни газа, ничего не было. Вот только сам боец выругался, а потом рассмеялся, отойдя в сторону. «Следующий ящик кто-нибудь другой открывайте», — проговорил он, когда немного успокоился. «Я думал, там что-то такое, что требуется перевозить в таких ящиках. А там какой-то корм». «Чего?» Удивилась Мира, и первый подлетела к открытому ящику. «И правда, корм. Может, и в остальных тоже?» «Знаешь...» — немного истерично усмехнулся я. «Это были все же торговцы оружием, которые, хрен пойми, что еще могли с собой перевозить. А мы по всем инструкциям должны убедиться в том. Так что давайте, кто там следующий на открытие?» Пошла Бэк. Она просто молча подошла и быстрым движением открыла затворный механизм ящика. И там тоже оказался корм, но с какими-то витаминами, судя по описанию. И я начинал догадываться, что может быть в последнем ящике. Но все равно своей драгоценной шкуркой рисковать не стал, так как все же лидер. Громила подошел также молча, взялся за ручку и только после этого попросил всех... отойти на три шага назад. Опыт или просто предостережение? Судя по всему, опыт. Просто представил и прогнал через себя, что там может быть, поэтому и попросил, по крайней мере, мне так казалось. И стоило ему только-только приоткрыть затвор, как на него тут же прыгнула какая-то неведомая тварь, которая тут же вцепилась крошечными когтями в броню. Но моментально активированный щит отбросил ее в сторону, и только потом мне удалось мельком разглядеть ее. Сам зверек был небольшой, где-то размером со среднюю собаку. Уши были точно как у собаки. Хвост пушистый, глаза спереди, вместо носа — хоботок. А лапы, что передние, что задние, явно были приспособлены для того, чтобы за что-то держаться. Сам он был покрыт густой и пушистой шерстью, вот только взгляд казался разумным. Но бешеный оскал говорил о том, что он может напасть на кого угодно. «Эх ты тварь!» — рыкнул Анатолий, кинувшись в его сторону. Но на его пути тут же возникла Мира, которая своей кибернетической рукой смогла остановить его. «А ну стой!» — приказала она ему, после чего дернула на себя. Пол был не самый приспособленный для борьбы с тяжеловесами, так что она поехала, но энергии хватило на то, чтобы посадить Громилу на задницу, и судя по тому, что он медленно повернул свою голову в шлеме на своего командира, Амира была ему непосредственным командиром, так как мой зам, он был удивлен всему факту, но больше не рыпался». Мира же убрала свой автомат себе за спину, предварительно отсоединив магазин, выставила руки перед собой ладонями к зверьку и, что-то приговаривая, медленно шла к нему. Тот сначала насторожился, его шерсть буквально стала дыбом, но чем больше его успокаивала моя сестра, тем более спокойно он себя вел. В глазах страха и испуг сначала сменились на непонимание, а потом на интерес». Сам он вытянулся в сторону девушки, стал ее рассматривать, а когда она к нему подошла, то чуть-чуть наклонил голову, чтобы она могла его погладить. Но взгляда с нее и остальных не спускал, постоянно наблюдал, сканируя на источники опасности. И ведь действительно разумная тварь. в один момент зверек снова прыгнул а мира до этого пока шла сняла с себя шлем чтобы лучше воздействовать на него и я подумал что все ее песенка спета но нет он просто юркнул ей на руки в ее объятия а потом начал более внимательно смотреть на нее а сестра же начала все больше и больше улыбаться после чего счастливая повернулась в мою сторону он останется у меня тут же заявила она обнимая пушистого «Назову его Блэки». «Хренеки», — выругался я. «Ты хоть представляешь, что это за животное такое? Оно не пробивается ни по одной базе данных. Вообще ни по одной!» Словно его и не существовало вовсе. Хотя я не отрицаю того факта, что его могли откуда-то привести из другого конца галактики, но это не отменяет того факта, что он может быть для нас потенциально опасен, по крайней мере, в биологическом плане. Болезни и все такое... «Не опасен», — уверенно сказала она, поглаживая его голову. «Он полностью стерилен. Даже не знаю, как правильно это сказать. В нем нет ни одной заразы, ни одной болезни. Чист. Полностью». «И откуда ты это знаешь?» — нахмурился я, чуть крепче сжав рукоять автомата. «Он мне сам сказал», — проговорила она, и потом удивленно посмотрела на меня. «А ты не слышал, как Блэки говорит?» «Нет». «Не слышал», — тяжело вздохнул я, и на всякий случай чуть повернулся в сторону к ним, чтобы ствол смотрел на зверька. «Он телепат, как я понял. Причем точечный. Смог тебе в мозги вклиниться и заставил себя полюбить. От него нужно избавиться. Попробую связаться с торговцами через Фелицию». «Ты не нравишься Блэке», — сердито хмуро проговорила моя сестра. «Он опасается тебя и не хочет никуда возвращаться». Ему хочется остаться со мной, а я хочу, чтобы он остался со мной. Как знаешь, тяжело вздохнул я и помотал головой. В любом случае, тебе на эту тему нужно будет еще с Фраем поговорить. А я в любом случае должен связаться с торговцами, сообщить им о том, что они тут забыли свой товар. Должны вернуться и забрать, когда смогут. Если смогут, самодовольно проговорила Мира. на что я только тяжело вздохнул и махнул на нее рукой. Пускай что хочет, то и делает с этим зверьком. Попрошу медиков следить за ней, чтобы она ничем не заболела. Мало ли что может быть с этим зверем не так. Но вдруг действительно несет в себе какую заразу. а мире просто запудрил мозги. Да и откуда зверь может знать про вирусы и бактерии что-то? «Все, все расходимся!» — вышел я из складского помещения, которое после специального стука для меня открыли. «Все спокойно, ничего не произошло. Кина, как говорится, не будет». Народ немного возмущался, что ему свойственно. Ему бы только хлеба дозрелищ, после чего разошелся по своим делам. Медленно, правда, но все же разошелся. И вот только после того, как все было спокойно, когда все бойцы отправились по своим делам, вышла Мира со своим новым другом, в которого она втюрилась по самые уши. Я не мог просто так этого оставить, и действительно чувствовал опаску к самому себе со стороны этого зверя. Он явно пытался вторгнуться и в мою голову, но по какой-то причине у него этого не получалось». Найдя Филицию, она была вместе в нашем штабе, в отделе кадров, помогала единственной девушке разгребать и сортировать все документы, чему я был удивлен. Я приказал, именно что приказал ей связаться с этим кораблем. Она была не совсем довольна моим тоном, хотела было возразить что-то, но я ей напомнил про субординацию. И уже только после этого обрисовал ей ситуацию со странным зверьком. А «Обычно, такое просто так, не забывают». Нахмурилась Фелиция, смотря пристально на меня. «Скорее всего, целенаправленно, но я не буду так в этом уверена. Часто действительно такое могут забыть, а может, просто торговцы решили избавиться от этого зверька, так как он у них в головах сидел». «Все может быть», — сидел я в своем кресле напротив стола с голограммой планеты, потирая переносицу. «Но в любом случае, по закону мы обязаны вернуть этого зверя его законному владельцу или владельцам, тут как повезет». А то они оставили несколько видов кормов, вон бойцы прислали, даже туалет для него есть, миски и все такое. То есть его готовили к тому, чтобы продать. Или забыть, еще раз напомнила Фелиция. Или забыть, кивнул я, соглашаясь с ней. В любом случае свяжись с ними, пожалуйста, необходимо как-то передать им этого зверя». Я продолжил сидеть и смотреть на карту планеты. Всю информацию мы взяли из закрытой сети планетарных вооруженных сил. Ну как мы? Это сделал Грег. А потом поделился с нами по доброй душевной, позволил точно знать, где мы наносили удары и куда нам нужно будет опять наведаться. Хотя ракеты неплохо тогда побили уродов. Но что-то мне подсказывало, что с ними мы не покончили. Не может быть у такой организации всего одна база. Я в это просто не верю. Если учитывать тот факт, что они располагались под городом, ставили там свои опыты, проводили эксперименты над людьми, то я не удивлюсь, если у этих боевиков базы по всей планете, а правительство, правительство лишь филькина грамота, которую можно смять и выкинуть. «Виктор в этом направлении тоже копал, но результатов не было никаких. Не просто же так нас не пускали на планету. Должна быть еще какая-то причина, кроме обвинений меня в ядерном терроризме. Хотя их мотивы не пускать меня весьма понятны», — усмехнулся я, пробубнив себе это под нос. Яркое желтое пятно со знаком радиоактивной опасности было достаточно большим. Если представить этот планетарный шарик как шар для боулинга... то знак опасности был размером с дырку для моего пальца. Для одного инцидента достаточно большая площадь поражения. Плюс еще и весьма длительного заражения, ведь там не совсем простой реактор стоял. «Марк?» — как-то отрешенно обратилась ко мне Фелиция, а в ее глазах было непонимание. «Слушай, тут такое дело... Я даже не знаю, как такое вообще возможно». «Что такое?» Сел я нормально в кресле, направив свой взор в сторону девушки. «В общем», — нахмурилась она и еще раз пробежалась взглядом по только ей видимому интерфейсу. «Корабля, как и его команды, не существует и никогда не существовало». «В каком смысле?» — встал я и подошел к девушке, после чего с помощью чипа отправил запрос, чтобы мне в системе дополнительной реальности показало то, что видит она». И тут моим глазам открылась весьма интересная картина. Либо кто-то был чудесным обманщиком, либо великолепным взломщиком. А может, и два в одном. Корабля под тем номером, который зашел к нам в порт на станцию, действительно не существовало. Единственное упоминание только у нас на станции. В остальных местах его словно и не было. Словно он взялся из ниоткуда и улетел туда же. Даже... Пелинг не работал, мы не могли отследить его, а ведь до этого же отслеживался корабль!» «А ты попробуй через тот магазин проверить», — посмотрел я на Фелицию. «Может, что получится найти и получить?» «Как бы тебе сказать», — издала она истерический смешок. «Мне за твой костюм деньги вернулись, как за ошибочное списание». «Ерунда какая-то», — нахмурился я. «Быть такого не может. Костюм-то у меня на руках, точнее в шкафу, но суть ясна». «Я поняла», — кивнула она. «Но факт остается фактом. На, смотри, коли мне не веришь. Вот покупка твоего костюма, а вот за него возврат средств». И Фелиция действительно не обманывала. Все операции были. Возврат средств, как оказалось, провели тем же числом, что и покупку костюма. При том, что он был доставлен спустя почти неделю, как она его купила. Значит, кто-то мастерски владел методами взлома. Или произошла какая-то ошибка. «Марк?» Послышался голос Виктора за спиной, на что я развернулся и кивнул, позволяя ему говорить. «Могу тебя на минутку попросить со мной отойти? Есть разговор по поводу меня и...» Ульяны и Бек посмотрел я ему в глаза, где увидел подтверждение на свой вопрос. «Хорошо», — кивнул я ему, — «сейчас подойду». А после развернулся к своей даме сердца и, положив руку ей на талию, попросил... «Попробуй с поддержкой магазина связаться. Можешь даже фотокостюмы им отправить. Может, дадут что понять?» «Я попробую», — кивнула она. «Но это очень странно. Все больше похоже на то, что зверька забыли не случайно. А может, это просто какая-то внутренняя ошибка?» Поцеловав ее в щеку, я развернулся на пятках и направился в сторону Виктора. А тот, как оказалось, повел меня в сторону моей же квартиры. «Почему туда?» так как там не было ни Ульяна, ни Бек, от которых он явно пытался скрыться. Ох, эти дела амурные. Вот так и знал, что придется решать и такие проблемы».